чуть не в каждой галерее есть картина где герой порываясь в бой скорее поднял меч над головой генрих гейны кони любят, когда человек их купает зато плавать не ахти гораздо конечно при нужде конной дружины реку пересечет особенно если известны брода. А вот когда река очень широкая, или если это не река, даже а море, то ты самый дорогой и выносливый жеребец не согласится. Попадает ему вода в уши, и все. Дальше пешком иди, коли сам, конечно, выплывешь. Но в воде, кроме рыб, раков и водяников с русалками, водятся и свои водяные кони. Есть они и в реках, и в морях. и земным лошадям с ними не равняться ни в красоте, ни в резвости, ни в своенравии. Принц Яртур в свое время немало порассказал Жихарю про чудеса своей страны на Туманном острове. Там идет путник мимо и видит, что пасется на берегу конь королевских статей. Если путник молод и смел, он, конечно, попытается на это чудо вскочить, обратать и дальше двигаться верхом. Скачить на себя водяной конь позволит, зато уж потом будет носить бедолагу долго-долго по лесным дебрям, покуда всего не растреплет о ветки да сучья. А коли не растреплет, то бросится вместе с садником в ту же реку. Только и видали всадника. Водяной же конь будет ржать от злого веселья. Зовут этих злодеев в той стране по-разному. келпи ракушники аванки бреги кабил и даже эх ушки а в многоборье их совсем никак не зовут не водятся они ни в реках ни в озерах без них жителей хватает и несчастье тоже жихрь даже дыхание где то потерял глядя на чудо вышедшее из озера хорошо еще что не было с ним товарищах сочиняя хана. Степняки любят лошадей до да беспамятства, и певец непременно окочурился бы от восхищения. Все табуны свои отдал бы сочиняя хан за этого жеребца, и все равно остался бы ханом. масти конь был вороной, но зелена, и временами солнце сверкало на его боках ярко, как на глади полуденного озера. Только по этой примете можно отличить водяного коня от обычного. Ну и по стати, ясное дело. — Ты его... это... где? — еле собрал слова Жихарем. — кости выиграл, — потупился Мутила. — После твоих рук кости совсем стали счастливые. Что ж ты думал, мы мудрее вас живем? У нас тоже свои ярмарки есть и прочее. — Он меня к себе и не подпустит, — усомнился богатырь. — На, — водянек сунул ему в руку, — мокрые ветхие ремни. — Наденешь? Твой навеки. Жихарь, не веря о нежданной удаче, подошел к водяному коню. Тот лишь повел зеленым глазом и осторожно, бережно взнуздал. — Признал, — хмыкнул Мутила. Вот на нем и поедем. Ты впереди, а я за тебя уцеплюсь. Жихарь крепко держал уздечку, ожидая, что чудо-жеребец в любой миг может кинуться назад в озеро. Неловко в княжьем-то плаще сказал он, наконец. Да и тебе, брат, знаешь, зелененькому-то. Сам ты зелененький, обиделся мутило, трижды обернулся на беспятой лапе, и перекинулся в невысокого старичка в долгополом кафтане болотного цвета. Запахнут кафтан был на бабью сторону, а с левой полы на траву помаленько капало. Водяные действительно любят побродить по торговым рядам в базарный день, а уж на ярмарках бывают непременно. На любое хоть одного до да отыщешь по сырому следу. Иначе откуда бы они так хорошо знали людскую жизнь? «Добро!» — сказал Жихарь. «Только как же мы туда без денег-то явимся? У меня с собой казны две полушки». «Коня продадим и с деньгами будем!» — зимнул Мутила. «То есть как продадим?» — закричал Жихарь. «Этакую красоту продадим! У тебя, видать, все мозги водой разбавило!» Он еще сильнее вцепился в уздечку. В кои-то веки попался подлинно богатырский конь. и сразу с ним расстаться мы ж его без уздечки продадим спокойно сказал мутила потому что без уздечки не считается значит он мара уже в окаянии не царствует ахнул жихарь цыгана и на престоле не удержишь гордо ответил мутила словно и сам принадлежал к бродячему племени и человек и водяник прикованы бывают к месту жительства поэтому они равно завидует цыганской свободе. Живет же хоть кто-то на свете по вольной волюшке. Цепи он потихоньку перегрыз и снова теперь по лошадиной части подвизается. Ну, Стрибок ему в помощь, великодушно разрешил князь. Только как же мы его обманем, когда он сам всех обманывает? Ты, главное, уздечку снять не забудь. жжирь вспомнил как коварный цыган увел у них с яртуром конея на полном скаку и ожесточился так ему марии надо будет и равно же только к вечеру поспеем, — сказал он да маленько пораньше ответил мутила без седла удержишься богатырь побагровел и не стал отвечать на дурацкий вопрос хоть мутило и перекинулся человеком нос его все таки Напоминал щучье рыло. Этим рылом он повел по воздуху. «Непогода идет», — вдруг сказал он, хотя солнце палило вовсю. «И не просто непогода, а что-то похуже. Может, обгоним грозу? Потягаемся с перуновыми конями», — предложил богатырь. «Да какая гроза?» С неожиданной тоской сказал Мутило. «Человек его побери». Все-таки он своего добивается. Эх, ладно, уводи, князь коня, кличь его налимом, а я тут попробую отбиться. От кого? Уезжай, говорю. Тут не про людей спор. Вот ты съездил на ярмарку. Да в чем дело-то? Вместо ответа водяник как-то жалко хлюпнул. — Тебе бы озеро проиграл, не жалко, — сказал он, — а ему так даром отдай. Он же тут все до песка высосит а потом всю мою живность где-нибудь над горами рассыплет, где рыбы живой не видели. — Кто он? — не унимался жихрь. — Ты еще здесь? Скачи, хоть коня спасешь. — Ну уж нет, — сказал богатырь. — Тут моя земля, я на ней всякого обязан защитить, человек ли, нет ли. и далось вам всем мое озеро заны умутило мало ли на свете иных озер у рыб самый и стало трудно дышать даже князю а водяник вовсе хватал воздух человеческим ртом зашумели вековые сосны послышался гул и треск богатырь вскинул голову выше деревьев выворачивая их с корнями и разбрасывая по сторонам шел мутный кривой столб С воронковидным навершием, словно огромная скособочная бледная поганка, решила прогуляться, творя свою поганкину волю. От столба даже издали несло жаром. — Видишь, какой он нынче силе, — просипел водяник, — засуха будет. Он уже с неба всю воду выпил, теперь земной добирает. Уводи коня, коня сбереги хоть у себя на дворе в колодце. Конь ему на четверть глоточка. Вот уже хлопнулось в озеро, размахивая широкими корнями первая сосна. Столб пошел вдоль берега, примиряясь, как ловчей зайти на середину гремучего вира. Убежать очень хотелось, причем как можно дальше. Жихарь закрыл глаза и стал мысленно считать пальцы на руках и ногах у себя и у других воображаемых людей. Считал, покуда не вспомнил, что это за беда идет, и как с ней предписано бороться в ученых книгах. По книгам-то выходило довольно просто, а по жизни меч здесь не годился. Озерное зеркало затянуло рябью, раздался отвратительный звук всасываемой влаги. Жихарь выхватил за сапожный нож, старый, надежный, заговоренный, и с полного размаха метнул его в середину столба. Раздался постыдный визг и столб сгинул, рухнув в озеро, Потоками украденной было воды, а вместе с водой в озеро пал некий человек и начал быстро-быстро загребать одной рукой к берегу. Сразу же, словно ниоткуда, налетели облака и пошел дождь. «Ну, теперь-то уж нам точно конец!» — пообещал Мутила. «Это же зубатый опивец из главных планетников!» нетники несмотря на громкое имя, никакого отношения к занебесным делам не имеют. Они обретаются в тучах и устраивают на земле погоду. Или непогоду, смотря по настроению. Ссориться с ними ни один человек в здравом уме не будет, а будет выпрашивать солнышко, либо дождя. Просить, конечно, принято богов, того же Перуна, Ярилу или Ветреного Стребога. Но... Всякий жалобщик и ходатай знает, что не главные начальники вершат дела, а их приказчики да управители. То же самое и с погодой. Выходят планетники из заложенных мертвецов, которые еще при жизни решили доспеть себе такую беспокойную участь и договорились на этот счет в Наве, принеся кровавую жертву. Зубатый опевец выбрался на берег, даже не взглянув на протянутую жихрем руку. Рожа у него была желтая, редкобородая, глаза как два рыбьих пузыря, а по числу зубов широкой пасти он явно стремился догнать самого Мироеда. В левом плече планетника была рана, из прорехи в длинной рубахе сочилась какая-то малоприятная жидкость, заменяющая умрунам кровь. — Ага, — прошептал Жихарь, Я давно заметил, что самые страшные чудовища — это которые с человеческим лицом. А певец спустил из пасти долгую водяную струю. «Земной порядок, значит, нарушаем», — сказал он. «Срываем горы и создаем моря». «Понятно». «Ну ты, — сказал Мутилы, — не вяжись к человеку. Это я за свое озеро вступился». нет сказал богатырь я на этой земле князь за все с меня ответ князь насмешливо протянул планетник от меня императоры плачут и до черрьме откупаются а тут князь давай перевяжу предложил жихарь сам посуди как тебя было не остановить выссоал бы озеро высушил ручьи «Кто бы говорил, — возмутился планетник, — для меня вода, что для тебя зелено вино, сосу и тем пьян бываю. А не приходила тебе в дурную твою голову, что в вине тоже малые человечки алкалоиды живут, и вот робу тебе лезут без всякой радости, а? Вот так живы и для меня. Буду жаловаться Перуну». он тебя уже громом то шарахнет ну перун то положим тебе на засуху полномочий не давал заметил мутила а ты почем знаешь взвился планетник пивец мне может кто поглавнее перуна и как бы спохватившись захлопнул с лязгом зубастую пасть Ась! — снова приложил лапу к кушной дырке мутила «Поглавнее Перуна? Кто же он такой будет?» «Это я так, к слову! Какую бы мне с человечка виру взять за урон здоровью?» «Меч возьми!» — хмуро сказал Жихарь. «Он-то ожидал честного боя, а тут всякие разговоры да жалобы. Но рассеки он планетниками мечом Все его собратья оскорбятся и выморят на жарой либо водой. «Или меня головой возьми», — тряхнул он кудрями. «Водяного коня прими», — предложил мутила «Давай людей сюда не впутывать. Все равно я его на ярмарку вел продавать». «Больно нужен мне, твой конь», — проворчал опивец. — Больно нужен мне твой князь, у него и дочки еще малолетние. — На ярмарку собрались, говорите? — На ярмарку, — спором ответили князь и водяник, подобно провинившимся мальчишкам. — Велено мне... — Тьфу поправился планетник. — Решил я так. Пожертвуешь мне от чистого сердца самую... бесполезную покупку, тогда тебя и прощу. Может быть, не будешь в другой раз в пьяном виде за нож хвататься. Кто на руку резок, тот вдовец будет. Несмотря на недавний раздор с женой, оставаться вдовцом молодому князю никак не хотелось. — Да я, — сказал жихрь, — — Да я тебе хоть что, пряников там, платков пестрых. Княжье слово даю. — Невелика цена княжьему слову, сам знаешь. Князья первые вероломные, — ухмыльнулся певец. — Ты мне лучше богатырское слово дай. Так надежнее. — Даю и богатырское, — махнул рукой жихарь. — Самая бесполезная покупка твоя. «Куда ее тебе представить?» «А хоть сюда же», — сказал планетник. «Я сам за ней приду в свое время». Он шлепнул по жихаревой ладони горячей рукой, отряхнулся, как собака, и зашагал прямо в лес, не разбирая дороги. «Эй, ты куда?» — окликнула пивца-водяник. «Все-таки они были родня, как ни крути». «С Боровым есть разговор!» — крикнул планетник, не оборачиваясь. «Он, сказывает про меня обидную песню сложил!» «За меня еще добавь!» — крикнул вслед мутила. «А то завел обычай оскорбительные песни слагать!» — пояснил он Жихарю. «Даже про морского царя! Да и своего собственного леша у него что не ставит этот Боровой! Один он хороший!» Богатырь стоял в оцепенении. «Дешево я отделался», — сказал он, наконец. «Как-то даже слишком дешево», — задумался Мутила. тот какой какой-то подвох. Надо же самую бесполезную покупку. С каких щей он так нынче раздобрился, человек его задери?» «Знаешь что», — сказал хитрый жихрь, «как приедем на Полилюеву ярмарку». ты мне напомню чтобы я первым делом самый черствый печатный пряник купил щай подавится на здоровье а потом снова взглянул на коня на лима и позабыл про все на свете.